Глава четвёртая. Письмо Крошки Дорит. «Дорогой мистер Кленнем, пишу вам из твоей комнаты в Венеции, думая, что вам будет приятно получить весть обо мне. Но во всяком случае, вам не так приятно будет получить письмо, как мне писать его. Вас окружает всё, к чему вы привыкли». Пожалуй, кроме меня, которую вы видели так редко, что моё отсутствие не может быть особенно заметным для вас, тогда как в моей теперешней жизни всё так ново, так странно, и мне так многого не хватает. Когда мы были в Швейцарии, мне кажется, с тех пор прошло уже бог знает сколько лет, хотя на самом деле это было всего несколько недель назад, я встретилась с молодой миссис Гоуэн на экскурсии в горы. Она сказала мне, что чувствует себя вполне здоровой и счастливой, просила меня передать вам, что благодарит вас от души и никогда не забудет. Она отнеслась ко мне очень дружелюбно, и я полюбила её с первого взгляда. Но в этом нет ничего удивительного. Как не полюбить такое прелестное и очаровательное создание? Не удивляюсь, что и другие её любят. Ничуть не удивляюсь. «Надеюсь, вы не будете слишком беспокоиться за миссис Гоуэн. Я помню, вы говорили, что принимаете в ней самое дружеское участие. Если я скажу, что её муж кажется мне не совсем подходящим для неё. По-видимому, мистер Гоуэн влюблён в неё, а она, без сомнения, влюблена в него, но, мне кажется, он недостаточно серьёзный человек. Не в этом отношении, нет, а вообще». Мне невольно пришло в голову, что если бы я была миссис Гоэн, какая невероятная перемена, и как бы мне пришлось измениться, чтобы походить на неё. Чувствовала бы, что рядом со мной нет твёрдого и надёжного человека. Мне показалось даже, что и она чувствует это, сама того не сознавая. Но не огорчайтесь чересчёр, потому что она вполне здорова и очень счастлива. «И какая красавица!» Я надеюсь встретиться с ней опять и скоро. Даже рассчитывала увидеть её на днях. Я постараюсь быть ей верным другом ради вас. Дорогой мистер Кленнам, вы верно не придаёте значения тому, что были для меня другом, когда других друзей у меня не было. Да и теперь нет. Я не приобрела новых друзей. Но для меня это очень, очень много значит. И я никогда этого не забуду. Хотелось бы мне знать, Но лучше, если никто не будет писать мне, хорошо ли идёт дело мистера и миссис Плорниш, которая устроила им мой дорогой отец. Снимили дедушка Нэнди, счастлив ли он и распевает ли свои песенки? Я едва удерживаюсь от слёз, когда вспоминаю о моей бедной Мэгги и думаю, какой одинокая она должна себя чувствовать без своей маленькой мамы, хотя бы все относились к ней ласково. «Будьте добры, сходите к ней и передайте под строгим секретом, что я люблю её и жалею о нашей разлуке не меньше, чем она сама. Скажите им всем, что я вспоминаю о них каждый день и что моё сердце всегда неизменно с ними. Но если бы вы знали, как неизменно, то пожалели бы меня за то, что я так далеко и стала такой важной». Вам, конечно, будет приятно услышать, что мой дорогой отец здоров, что перемена очень благоприятно отразилась на нём, и что он теперь совсем не такой, каким вы его знали. Дядя, как мне кажется, тоже очень поправился, хотя не жаловался прежде и не радуется теперь. Фанни очень милая, живая и остроумная. Она рождена быть леди. Удивительно легко освоилась с новым положением. Мне это не даётся, и, кажется, никогда не дастся. Я не способна чему-нибудь научиться. Миссис Дженераль всегда с нами, мы говорим с ней по-французски и по-итальянски, и вообще она очень заботится о нашем образовании. Я сказала, мы говорим по-французски и по-итальянски, но, собственно, говорят они, я так глупа, что вряд ли выучусь. Когда я начинаю думать, соображать, рассчитывать, все мои мысли, соображения, расчёты обращаются к прошлому, я снова погружаюсь в заботы о сегодняшнем дне, о моём дорогом отце, о моей работе, и вдруг вспоминаю, что никаких забот у меня теперь нет. И это кажется мне настолько странным и невероятным, что я снова задумываюсь о том же. Мне не хватило бы духу признаться в этом никому, кроме вас. То же самое со всеми этими новыми странами и чудными видами. Они прекрасны и поражают меня. Но я недостаточно сосредоточена, недостаточно освоилась сама с собой. Не знаю, поймёте ли вы меня. Чтобы наслаждаться всем этим. Всё, что я видела и испытывала раньше, так странно переплетается с этими новыми впечатлениями. Например, когда мы были в горах, мне нередко чудилось, Я стыжусь писать о таком ребячестве даже вам, дорогой мистер Кленном, что за какой-нибудь громадной скалой окажется Маршал Си или за снежной вершиной комната миссис Кленном, где я работала столько времени и где впервые увидела вас. Помните тот вечер, когда мы с Мэгги явились к вам в Ковент Гарден? Сколько раз мне казалось, что я вижу перед собой эту комнату, когда я смотрела из окна кареты после наступления темноты. В тот вечер мы не попали в тюрьму, так что нам пришлось до самого утра бродить по улицам и сидеть у ворот. Часто, глядя на звёзды с балкона здесь, в Венеции, я воображаю себя на улице с Мэнги. То же самое и с другими, кого я оставила на родине. Катаясь на лодке, я ловлю себя на том, что заглядываю в другие гондолы, точно ищу там знакомые лица. Я бы ужасно обрадовалась, увидев их, но вряд ли бы удивилась. По крайней мере, в первую минуту. По временам, в самые фантастические минуты, мне кажется, что они могут встретиться здесь, и я почти ожидаю увидеть их милые лица на мостах или набережных. Есть у меня другая забота, которая покажется вам очень странной. Она должна показаться странной всякому, кроме меня, и даже мне самой. Я часто испытываю прежнюю болезненную жалость к... «Вы знаете, о ком я говорю? К нему». Хотя он сильно изменился, и хотя я невыразимо благодарна за эту перемену, но прежнее мучительное чувство сострадания охватывает меня подчас с такой силой, что мне хочется обнять его, сказать, как я люблю его, и плакать на его груди. Это облегчило бы меня, и я была бы снова горда и счастлива. Но я знаю, что этого нельзя делать, что он будет недоволен, Фанни рассердится, а миссис Дженераль удивится, и потому сдерживаюсь. А вместе с тем у меня является чувство, которого я не в силах побороть, будто я удаляюсь от него, и он среди всех своих слуг и помощников чувствует себя покинутым и нуждается во мне». «Дорогой мистер Кленнам, я без того много написала о себе, но прибавлю ещё несколько слов, так как иначе в этом письме не будет упомянуто именно о том, о чём я всего более желала написать. Среди всех этих ребяческих мыслей, в которых я так смело призналась вам, так как знаю, что вы меня поймёте скорее, чем кто-либо, и отнесётесь ко мне снисходительнее, чем кто-либо. Есть одна, которая никогда не оставляет меня». Это надежда, что иногда в спокойные минуты вы вспоминаете обо мне? Сознаюсь вам, что с самого отъезда меня томит беспокойство по этому поводу. Беспокойство, от которого мне хотелось бы избавиться. Я боюсь, вы думаете, что я переменилась, стала другая. Не думайте этого. Вы не можете себе представить, как огорчит меня такое предположение. Я просто не вынесу его. Вы разобьёте мне сердце, если будете считать меня другой, если будете думать, что я отношусь к вам иначе, чем прежде, когда вы были так добры ко мне. Прошу и умоляю вас не думать обо мне, как о дочери богатого человека, забыть о том, что я лучше одеваюсь и живу в лучшей обстановке, чем при нашем первом знакомстве». «Пусть я останусь для вас с бедной девушкой, которой вы покровительствовали с таким нежным участием, чьё поношенное платье защищали от дождя, чьи мокрые ноги сушили у своего огня. Вспоминайте обо мне, если будете вспоминать, как о вашем бедном, неизменно преданном и благодарном ребёнке, крошке Доритт». Постскриптум. Помните в особенности, что вам не нужно беспокоиться о миссии с Гоуэн, Это её собственные слова. Вполне здоровая и очень счастлива. И какая она красавица.